Для того, чтобы она была способна составить себе сколько-нибудь ясное представление о нём. В то же время, оставаясь в некоторых отношениях совершенно простой, она поддерживала, например, дружеские отношения с одной маленькой портнихой, переставшей теперь заниматься шитьём, который она карабкалась почти каждый день по крутой, тёмной и вонючей лестнице. А дед-то страстно хотел быть шикарный. Хотя её представления о шике не совпадались с представлениями о нём светских людей. Для этих последних шик есть свойство сравнительно ограниченного числа лиц, излучаемое имя на весьма значительное расстояние, в большей или меньшей степени ослабевающее по мере удаления от интимного общения с ними. В кругах их друзей и друзей их друзей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 половина женщин рассказывающих бута не были там говорят неправду но меня удивляет что ты такой пшут не был там